Выдалась удачная минутка, и в просторной гостиной мы остались вчетвером: я, Алина и брат с сестрой. Дворецкий Константин вышел на кухню за очередной порцией красного чая. Я пил уже третью кружку за полчаса. Вы что-нибудь говорили о Алине, произнёс я почти шёпотом. О Алине? удивился Рома. Нет, не говорили. Мы вообще ни с кем здесь не общались. Ксюша покачала головой. Вот и продолжайте в том же духе. Хорошо, что будет нужно, я расскажу сам. Алина же в это время сидела и делала вид, что любуется огромным гобеленом на стене. Ладно, ответил брат и недоумённо прищурился. Хорошо, подтвердила сестра. Отлично. Значит, можно создавать легенду с чистого листа. Буквально через минуту в гостиную, поддерживаемой рыжеволосой Жанной, вошел Василий Игнатьевич. Он, прихрамывая, ковылял к нам. Его левая кисть была перебинтована, а светлая кожа отдавала болезненным блескам. — Пап, может, все-таки еще полежишь? — произнесла Жанна. — Из-за токсина глурка лечение двигается очень медленно. — Да, силу, полученную от пробудителя, можно использовать и для лечения. Для этого даже не нужно иметь особый дар, хотя у Жанны он, насколько я знаю, был. Достаточно овладеть составом 731 на таком уровне, чтобы передавать его другому человеку. Состав, если правильно его запрограммировать, способен излечивать человеческий организм. Даже я могу это делать, правда, только для самого себя. Да и не в такой степени, как умеет это Жанна и другие профессионалы. — Я же сказал «нет», — нелепо огрызнулся мужчина и, встретившись со мной взглядом, улыбнулся. — Мне нужно поговорить с... Дочка довела отца до дивана и посадила его на мягкую подушку, обшитую красно-золотыми узорами. Сама расположилась неподалеку. Василий Игнатьевич, тяжело дыша, стал оглядывать присутствующих и натянуто улыбаться. Я видел все те моральные терзания, отражающиеся на его лице. Я всё прекрасно понимал. Фёдоров, как и многие другие, холодно относился к Лесовским после дня X. Холодно это мягко сказано. Оно и не мудрено, никому не хочется портить себе репутацию. И вот теперь один изот просков человека, устроившего хаос на земле, спасает его от смерти. Забавная ситуация, ничего не скажешь. Но так как мы сейчас сидим в этой гостиной и нас не выгнали, значит, весы качнулись в нужную сторону. Ксения, как давно я тебя не видел? Ты и стала такой красавицей, произнёс Василий и покашлял. Сестра засмущалась. Она поджала нижнюю губу и мило улыбнулась. А Роман, ну просто богатырь, такой статный мужчина вымохал. Брат же эту лесть воспринял не так, как Ксюша, вернее, вообще её не воспринял. Он лишь фыркнул и отвернулся на тот же гобелен, который рассматривала недавно Алина. — Глея, а про вас и сказать нечего. Просто истинный лидер своего рода. Мужчина с большой буквы М. — А это... — Федоров повернулся на Алину и чуть подзавис. — Познакомите нас. — Это наш нейропомощник, — быстро произнес я, пока этого не сделал кто-то другой. — Кодовое имя Алина-3000. Но можно просто Алина, одна из последних разработок отца. Алина с точностью 99% копирует человеческую внешность и человеческое поведение. Рома с Ксюшей от удивления приоткрыли рты. Брат уже хотел что-то сказать, но я стрельнул в него злобным взглядом. Он всё понял и притих. Алина, что сидела рядом со мной, сглотнула. Я заметил, как её щёки немного покраснели, но в целом держалась она молодцом. Нейропомощник. Жанна подалась вперёд, вглядываясь в Алину. Выглядит как настоящий человек, а она точно не настоящая. Девушка недоверчиво щурилась, пытаясь увидеть в псевдороботе что-то людское. Вам же сказано, последняя разработка. Также добавлю, что мой сосуд обновлён до версии 3.0, а это сглаживает движения моих конечностей и улучшает мимику. Отличить меня от человека практически невозможно. А уж вам, тем более, сомневаюсь, что вы имеете учёную степень в области искусственного интеллекта, произнесла Алина, не поведя глазом. Ха, а она не так уж и проста, как мне казалось в первые минуты нашего знакомства. А ваша Лина 3000 ведёт себя грубовато, надувшись, ответила Жанна. Прошу прощения, улыбнулся я. В её коде прописана установка на человеческое поведение. А ни одному человеку не понравится, если его принимают за кого-то другого. Согласитесь? Правда впечатляюще, воскликнул Василий и тут же закашлялся. Александр настоящий гений, и я в очередной раз в этом убеждаюсь, чуть нахмурился. Ну да ладно, давайте перейдём к главному. К главному? Галет, вы спасли меня, прохрипел Фёдоров. И я за это по гроб жизни вам обязан. Правда, большое спасибо. Если бы не вы, Василий дрожащей рукой протёр своё лицо. Я ведь просто проверял состояние своих ворот и в кустах через дорогу вдруг заметил необычный цветок. Мне показалось, что там растёт азалия, и это меня смутило. Азалии не растёт в этих краях. Поэтому из любопытства я решил приблизиться к цветку, но а потом всё как в страшном сне. Из портала вылезло это чудовище и попыталось меня убить. Но вы, из глаз мужчины выкатилась слеза и покатилась по дряблой щеке. Ох, ну и сентиментальный же этот Фёдоров. Цветочки любит, плачет по пустекам. Трудно ему, наверное, выживать в хищном аристократическом обществе. Да, я тоже выражаю вам огромную благодарность, добавила Жанна. И обязательно отблагодарю вас отдельно. многозначительно улыбнулась. Василий смахнул слезу и улыбнулся, на этот раз искренне. У меня есть для вас одна хорошая новость и одно замечательное предложение в связи со всем этим. Я внимательно посмотрел на Фёдорова. Что вы имеете в виду? Вознаграждение за убийство Глуркова сейчас следующее. За Еврейтера дают полмиллиона рублей, а за сержанта миллион. То чудовище, которое убили вы, скорее относится к сержантскому уровню. Но я заплачу вам полтора миллиона. По рукам? М-м-м. Конечно, из дворянской вежливости можно было бы отказаться от денег, сказать, что не стоит и все такое, но делать этого в нашем положении я уж точно не буду. Сейчас для нас любая копейка важна, поэтому я приму деньги от Василия. Мне нужно кормить брата с сестрой, кормить Алину и себя. Да я и вправду убил глурка, а значит, заслужил деньги. Поэтому хара нет, воскликнул вдруг Рома. Не сдались нам ваши подачки, и без них проживём. Значит, всё это время вы игнорировали нас, но теперь, стоило случиться такому, так сразу заиграли в благородство. Братец весь покраснел от злобы, сжал кулаки. Казалось, он сейчас кого-нибудь ударит. Роман спокойно произнес я и поглядел на брата. «Успокойся, пожалуйста». Голос мой был холодным и сдержанным. И по своему опыту знаю, что такое воздействует лучше всего. Переизбыток эмоций может спугнуть, но вот тихие и доходчивые слова бьют в самое сердце. Братец, встретившись со мной взглядом, нахмурился. Не хотел отступать. Но и я тоже. Спустя секунд пятнадцать напряженной тишины Он подскочил с кресла и направился к выходу. Хлопнул в дверь. Ох, вот же вспыльчивый дурак. Не берите в голову. Он до сих пор переживает из-за смерти отца, сказал я. Да-да, конечно, я всё понимаю, пробубнил Василий. Ксюша, смутившись, аккуратно поднялась на ноги, извинилась за брата и отправилась за ним. Простите, если чем-то обидел, произнёс Фёдоров. Я не хотел Ничего страшного. А что насчёт вашего предложения? Ах, да, мужчина повернулся к Жанне. Принеси, пожалуйста, визитку. Рыжая девушка поднялась с кресла, веляя спортивными бёдрами, и прошагала до небольшой тумбочки, взяла с неё пластиковую карточку, дала мне. На синем лакированном прямоугольнике красовалось название неизвестного мне учебного заведения. Российская государственная магическая академия имени Коновалова Д.Н. Хм, и к чему это? Не так давно открылась новая академия, — хриплым голосом начал Василий, подложив под себя еще одну подушку. Да, она не первая такая, но в этот раз за заведение взялись всерьез. Проблема глурков возрастает все сильнее и сильнее. Поэтому государству нужно больше профессиональных защитников империи. В РГА имени Коновалова собрались лучшие преподаватели страны и хмм, академия, где обучают использованию силы. Интересно, очень интересно. Судя по всему, там учатся все самые лучшие и самые богатые люди. Значит, и куча аристократов. А для меня было бы не лишним снова влиться в сообщество людей из высшего света, дабы продвинуться по социальной лестнице. Нужно поднимать рот Лисовских с самого дна, и обучение в академии может мне очень в этом помочь. — Вы хотите предложить мне обучаться в РГМА? — перебил я Василия. — Да, — кивнул мужчина и поправил съехавший на губу седой ус. — Вы правильно уловили суть моих мыслей. Хоть и смутно, но я видел, как вы дрались против Глурка. Надо сказать, вы очень меня удивили. Вы безусловно талантливый молодой человек. Очень редко встречаются те, кто могут в одиночку одолеть хотя бы одного из этих монстров. Уверен, если вы поступите в академию, вас ждёт большое будущее. Я согласен, не дробя произнёс я, и в этот раз не стал мямца чего-то там размышлять. Ещё очень давно уяснил: если судьба подкидывает интересные предложения, нельзя от них отказываться. Это просто-напросто глупо. Отказался один раз, второго раза может и не произойти. Василий, я заметил это по его удивлённым глазам, немного опешил, но тоже выпендриваться не стал. Отлично, с воодушевлением произнёс он и снова закашлялся. Тогда я поговорю с одним из своих знакомых из администрации. И вас допустят к экзаменам. Да, экзамены всё-таки придётся сдавать. Государство всерьёз задумало набрать самых лучших, и поэтому не получится просто дать кому-то взятку, как это делали раньше. Но я уверен, что у вас получится успешно всё сдать. Я даже не сомневаюсь, лукаво улыбнулся Василий. Такое ощущение, что Фёдоров побыстрее пытается расплатиться со мной за его спасение. дать мне всё, что он может, чтобы жить в ладах со своей совестью. Хотя, возможно, имеют место те самые негласные аристократические законы. Аристократы те ещё фрукты, что напридумывали себе целую кучу вещей, по которым стараются жить. Впрочем, со многими из них я согласен, например, с тем, что нужно всем воздавать по заслугам, и в хорошем, и в плохом смысле. Спасибо за предложение, ответил я. Обязательно постараюсь поступить. Кстати, а когда планируются эти экзамены? Жанна, а какое сегодня число? спросил Василий у дочери. Двадцать первое, ответила рыжая девушка. Ох, мужчина схватился за голову. Получается, экзамены в Аргома, а проходят уже завтра? Опа, ну и прекрасно. Значит, всё случилось вовремя, и сама судьба подталкивает меня к верному решению. Когда Жанна провожала нас с Алиной до ворот, то перед тем, как попрощаться, как бы случайно прикоснулась ко мне всем телом. Ой, извиняюсь, споткнулась. Да, хорошая девушка. А главное эти её спортивные бёдра. Интересно, каким образом она хочет меня отблагодарить за спасение отца? Жанна оставила мне свой номер, а я дал ей свой. Значит, скоро и узнаем. Когда мы пришли домой, то первым делом Алина отправилась на кухню. В гостях мы хоть немного и перекусили, но кушать всё равно очень хотелось. Девушка приступила к готовке индейки с картофелем, а я пока что поднялся к себе в комнату. С собой прихватил один пакетик красного чая. Во время того, как буду искать информацию о мире в интернете, хочу ещё раз его попить. В моей хоть и пустой комнате возле окна как раз стоял запакованный в чёрную коробку чайник. Чайник неизвестной фирмы, потому что на коробке не было ни одного слова и ни одной картинки. Хм. Я достал его из коробки и осмотрел. Довольно необычное устройство. По форме он чем-то напоминал женское тело, то есть был широким сверху, сужался в центре и снова расширялся к низу. Хе. 90 60 90. Кажется, именно такие параметры женского тела считаются эталонными на Земле. По цвету он был серебристым, а там, куда заливалась вода, оставался прозрачным. Единственное, что мне непонятно, от какой энергии он работает. Вилки, которую можно воткнуть в розетку, не было. Какой-либо другой зарядки в комплекте тоже не шло. Странный чайник. Как тебя заряжать-то? Малыш, Нужно всего лишь поставить меня на металлическую поверхность, сказало устройство. Голос его был женским, отдавал сексуальной хрипотцой. Ха.